Глава вторая. О местной географии. Лучшем университете и не самом лучшем приеме. Представления о возможном транспорте в магическом мире у меня были, конечно, весьма смутные и сказочные. Крылатые тележки, многоместные драконы, одноместные пегасы, но на деле все оказалось весьма прозаично. На дороге за садом нас ждал открытый экипаж с парой совершенно обыкновенных напряженных лошадей, и даже кучер был не какой-нибудь эльфа-гнома-вампир. А с виду обычный человек, хотя я про того же некроманта Угарда могла сказать, что выглядит он обычным. Подумаешь, просто год солидного возраста. Но, с другой стороны, может и некроманты здесь просто разновидность магов, а не ходячие мертвецы. Сначала я хотела расспросить обо всем этом алитерасу, но старик явно не рвался общаться. Сменив свой фиолетовый балахон на серый костюм сюртуком смотритель походил на крайне престарелого и разорившегося аристократа. Да и кучер был одет примерно так же. Видимо, подобная одежда являлась нормой. От всего этого складывалось впечатление, что я вообще попала в прошлое. Если бы не магия. Впрочем, кроме появления призрака, я пока ничего сверхъестественного не видела. Забравшись в экипаж, я устроилась на сиденье. Зимнюю одежду я оставила у доти. Все равно в ближайшее время не понадобится. А потом, вроде как, всегда забрать могу. Единственное, меня немного насторожило вскользь брошенная девушкой фраза. «Ой!» — вдруг спохватилась Дотти, будто вслух подумала. «Нужно ведь непременно сообщить о появлении намерянки!» Я потом спросила об этом у Элли Террасу, на что старик с недоумением ответил. «Нет, никому докладывать не надо, несмотря на редкость события и непримечательное. Для этого лишь смотрители и нужны. Мы обязаны устроить появившегося мага. И все!» «А чего-нибудь вроде начального денежного пособия не полагается?» С надеждой спросила я. «Ну, там, на неотложные нужды. У меня ведь и вещей никаких нет, кроме того, что на мне». «Нет, ничего не положено. Да и зачем тебе? В университете полное довольствие. Из одежды форму выдадут, питание там тоже бесплатное, жилье само собой предоставляется». «А стипендия?» «А это еще что?» Старик явно впервые слышал. «Ну, это когда студент учебное заведение платит деньги. За хорошую учебу, к примеру». Но литрассу не оправдал моих наивных надежд. «Ничего такого нет. Да и зачем? Говорю же, всем обеспечивают». По мощенной дороге экипаж между тем катил по городским улочкам. Старик задремал на сиденье напротив, а я вовсю смотрела по сторонам. Пока здание выше двух этажей не попадалось. Может, их вообще не было. Аккуратные домики теснились друг к другу, как родные. Тут и там вдоль тротуаров красовались разноцветные клумбы. Так что в воздухе вовсю витал запах цветов. а еще пыли, которые поднимали копытами лошади и моря. Чуть привстав, когда экипаж сворачивал на другую улицу, я успела заметить краешек синей глади на горизонте за крышами. Видимо, сейчас мы находились на возвышении, но постепенно спускались все ниже. Решив, что будить или террасу нет смысла, я обратилась к кучеру. «Так у вас портовый город?» «Да», — отозвался он. «Один из крупнейших королевстве. «Ага», — Значит, еще и королевство. Вот это меня занесло. Увы, море увидеть больше не удалось. Но и без этого хватало на что смотреть. Люди на улицах походили на персонажей исторического фильма. Мужчины в рубашках с брюками в сочетании с жилетом или сюртуком и женщины поголовно в платьях. По дороге навстречу нам попадались и другие экипажи, и просто всадники. Даже одна роскошная карета мимо проехала. От такой непривычной к окружающей обстановке уже голова шла кругом. К тому же немного напрягали чужие взгляды. Наш экипаж ехал не настолько быстро, чтобы нельзя было меня разглядеть. Само собой, по представлению местных, я выглядела пристранно. Чувствовала себя из-за этого, как бельмо на глазу. Примерно через полчаса экипаж покинул город и теперь катил через лес. Причем лес выглядел будто бы ухоженным. В просветах между деревьями не виднелось ни бурелома, ни какого-либо мусора. А Литрасу продолжал посапывать. Кучер что-то тихонько насвистывал себе под нос, на ясном небе светило солнце. Я уже даже не чувствовал себя так паршиво, как поначалу. Растерянный, да, но ну, не несчастный. Или, может, просто начало сбываться обещание смотрителя, что я очень быстро к новому миру привыкну. «Счет времени я уже потеряла. Но меня это особо не волновало. Сам процесс поездки нравился, пока нам на дороге никого не попадалось. Но за очередным поворотом показался сломанный экипаж на обочине. Возле него топтался чуть растерянный мужичок, видимо, кучер. А на сиденье с разнесчастным видом устроился кругленький мужчина». «Неопределенного возраста. Судя по более богатому камзолу, неизвестный принадлежал к сословию повыше, чем тот же кучер или смотритель. Кроме того, у него волосы были длиной примерно до плеч, заплетены в аккуратнейшую косичку с бантиком на конце. А ведь до этого я видела здесь только короткостриженных мужчин. Может, длинные волосы – признак аристократии?» Кучер так резко остановил наш экипаж, что даже Алитерасу проснулся. Кругленький незнакомец тут же радостно спрыгнул со своего сиденья и поспешил к нам. — Алитерасу, Террасу, уважаемый! — приветствовал он на ходу. — Какая удачная встреча! Старик с просонья пару раз сморгнул, но, видимо, его все-таки узнал. — Фуджин, встреча и вправду очень удачная. Что у вас случилось? — Да вот... Фуджин с недовольством покосился на своего кучера. «У некоторых руки не с того места растут. Свалились к канаву, ось сломали. Эх!» Он махнул рукой. «А вы-то куда путь держите? А куда тут держать? Дорога-то одна. Прямиком в наш университет. Везут!» Али Террасу кивнул на меня. До этого с любопытством на меня подглядывающий Фуджин теперь уже возрился в упор. «Какая милая девушка! И весьма странного вида! Ещё бы ей не быть странной! Она из другого мира! Сегодня только прибыла! К вам в университет и везу! Ты ведь туда же! Забирайся к нам! Всё равно по пути!» Фуджин явно только этого и ждал. Быстро забрался в экипаж и сел на сиденье рядом с Алитерасу. Его кучер присоседился к нашему, и экипаж снова тронулся в путь. Мой университет наш, значит, на обучение?» Довольно улыбался новый попутчик. «Это вы правильно решили. А с магией у вас как, милая девушка?» «Не имею ни малейшего понятия. Честно призналась я. «Мы толком не смогли ничего выявить», — пояснила Литерасо. «Ну, сам понимаешь, раз она здесь оказалась, то какие-то способности все равно есть». «Само собой», — Фуджин кивнул. «Сейчас примем к ректору и пойдем, там уж разберутся со способностями». Остаток дороги они обсуждали каких-то общих знакомых и делах в королевстве. Я хоть и делала вид, что смотрю по сторонам, но слушала очень внимательно, стараясь не упустить никакой ценной для себя информации. Правда, таковой оказалось не очень-то много, лишь что недавно сменивший старого короля его сын придерживается того же политического курса, что все только одобряет. И вообще в королевстве мир и покой. Просто потому, что штат боевых магов куда больше, чем в соседних державах. Вскоре за очередным поворотом дороги показалась внушительная каменная арка. Вместо столбов по краям на постаментах высились две скульптуры магов. Вытянув руки, они словно бы вдвоем разматывали свиток, каждый в свою сторону. Надпись на каменном свитке, хоть и состояла из незнакомых символов, но я как-то умудрилась сразу прочесть. «Университет высшей магии». Порадовалась, что хоть местную письменность понимаю, явно в обучении пригодится. Проехав подаркой, мы оказались на территории университета». Сначала справа показался внушительный особняк, в котором впору было бы жить лишь богатейшему аристократу. И, судя по размерам здания, с целой армией слуг. Вокруг был разбит небольшой парк с ровно подстриженными газонами и небольшими клумбами. По дорожкам прогуливались, видимо, студенты. Причем все в одинаковой одежде. Парни в белых рубашках, черных брюках и коротких сюртуках, больше похожих на пиджаки. И девушки в белых блузках, черных в складочку юбках длиной до колен и в приталенных пиджачках. «Это есть университет?» спросила я с любопытством, разглядывая особняк. «Нет, что ты!» Фуджен засмеялся. «Это до факультета боевой магии. Самого престижного нашего факультета. Видимо, что-то вроде местного общежития. Все, я хочу боевые магии. А вы преподаете здесь?» спросила я. «Нет, я секретарь господина Вандиса. Горделиво ответил Фуджин. «Ванди Сарт, лавит, это ректор университета», — пояснил мне Али Террасу. «О, это такой замечательный человек, я бы даже сказал «человечище», — источал восторге в адрес начальства Фуджин». Это уже при его руководстве наш, хоть и ранее выдающийся университет, стал так вообще самым лучшим на континенте. Даже не побоюсь этого слова во всем мире. Недаром наши выпускники считают магами наивысшей квалификации. И вам, милая девушка, невероятно повезло, что будете учиться здесь. У нас самые замечательные преподаватели, мудрые деканы и все студенты, как одна большая семья». И все это под руководством чудеснейшего, наизамечательнейшего господина Вандиса. Экипаж, между тем, добрался до огромной площади. Посреди ее красовался внушительный причудливый фонтан с бьющими в небо разноцветными струями. Вокруг тоже хватало прогуливающихся студентов, На мое внимание привлекало другое. На одном краю площади высился здоровенный каменный столб, а на нем один под другим разместились разномастные гербы. Всего четыре. Каждый из них весьма заметно мерцал в опускающихся сумерках. Подумалось, что этот столб теоретически должен быть виден со всей территории университета. Правда, у самой вершины его чернело пустое место. Будто когда-то там висел еще один герб, но его давным-давно убрали. А на другом краю площади возвышался настоящий замок. Странно, что я не заметила его раньше. Ну, это уж точно университет. Пробормотала я восхищенно. Он самый... Довольно кивнул Фуджин. Наш экипаж остановился у фонтана. Едва я вышла вслед за Фуджином, а Литерасу тут же спешно сказал. «Ну вот и все, Кира. Мои обязанности на этом заканчиваются. Удачи тебе в этом мире. Да и заглядывай, если что, на наше выступление народной песни». Экипаж тут же покатил обратно. «Ну все, пойдем». Нетерпеливо позвал меня Фуджин. — Время уже вечернее, а нам тебя ещё устроить надо. — Так что давай, прямиком господину Вальдесу. Столь восторженно описываемый Фуджином господин Вандис мне с первого же взгляда не понравился. Похожий на высушенную мумию с вечно недовольным видом заостренного лица и колючим взглядом маленьких глаз, он вызывал лишь желание держаться от него подальше. Серый костюм с длинным сюртуком сделал его вдобавок похожим на престарелого посидевшего ворона. Казалось, вот-вот закаркает. «И намерянка, значит». Он недовольно поджал губы, оглядев меня, и переключился на своего секретаря. «И что же, Фуджин, мы прямо-таки обязаны ее принять?» «По закону обязаны!» Уже без тени прежнего энтузиазма подтвердил тот. Видимо, уловив настрой начальника, тут же сменил добродушное отношение ко мне на негативное. Я же молча стояла посреди роскошно обставленного кабинета, стараясь не показать никаких эмоций. Хотя так и подмывало сказать. Вы мне тоже, между прочим, не нравитесь. Ну, раз обязаны. Протянул ректор, демонстративно закатив глаза. Вот только мирцев мне здесь и не хватало. Ну что ж... «Давайте решим этот вопрос поскорее, Фуджин». Секретарь тут же указал мне на постамент посреди кабинета. «Подойди и положи на него ладони». Сам же приготовил бумагу и перо, явно собирая что-то записывать. Я подошла к постаменту. Наверху его красовался зеркальный круг, в котором хоть и отражался потолок кабинета, но вдобавок туда-сюда мелькали разноцветные сполохи. Я осторожно коснулась ладонями зеркала. На ощупь оно оказалось чуть ли не ледяным. Я едва не отдернула пальцы. «Стой смирно!» — сердито скомандовал Вандис. «И ладони держи ровно!» Едва подавив новую волну раздражения, я все же стояла, не шевелясь. Сполохи в зеркале будто бы пронизывали мои ладони, и через пару мгновений в воздухе над постаментом начал формироваться крайне бледного вида герб. Я такое видела на столбе. «Боевая магия», — тут же констатировал Фуджин, попутно что-то записывая. «Уровень крайне слабый». Ректор лишь довольно улыбнулся. Похоже, не видать мне от того шикарного особняка. Рядом с первым гербом один за другим сформировались еще три, и все такие же бледные, едва заметные. «Так, микромантия, целительство, прикладная», — сам себе диктовал Фуджин. «Все крайне низкого уровня, господин Вандис, все одинаково, ни один не преобладает». «И без себя вижу». парировал ректор. Явно хотел добавить что-то еще, но тут, между бледными гербами, вспыхнул яркий сполох, формируя пятый герб. Вот этот уже был ярким и, будь то бы, даже материальным, в виде оскалившегося дракона, обвивающего витиеватую руну. Казалось, что при желании я даже коснуться его смогу. Вот только на том столбе, напротив замка, я такой точно не видела. Фуджин замер, занесенным над бумагой пером, вопросительно смотря на своего начальника. По губам ректора скользнула ядовитая усмешка. «Ну что ж, все очевидно, оформляйте». Вандис вышел из кабинета, что-то довольно насвистывая, Фуджин продолжил спешно записывать. Я убрала руки с потускневшего зеркала и спросила, и куда? «Факультет уникальной магии». отозвался Фуджин, не поднимая глаз от своих записей. «Ну что ж, звучит очень даже». Наконец он закончил писать, щелкнул пальцами, и свившаяся в свиток бумага тут же поплыла к стеллажам на самый верх. Исчезла где-то на полках среди множества таких же. А Фуджин, между тем, выдвинул ящик стола и, и принялся рыться в находящихся там маленьких шкатулках. «Ну где же? Где же? Я же видел, еще оставался. А, вот!» Он извлёк небольшой значок. «Держи». Это оказался как раз тот герб, который засветился у меня. «Будешь носить на форме? У нас так положено. А теперь пойдём, я выведу тебя отсюда». «А форму я где возьму?» Я убрала значок в карман джинсов, выходя вслед за Фоджином. «Всё получишь в доме факультета, и вообще на все вопросы тебе там ответят». Он явно хотел поскорее от меня отделаться. Я тоже не слишком торвалась задерживаться в обществе этого подхалима, но все же надеялась, что хотя бы до дома факультета он меня проводит. Ага, как же. Но ну все, дальше сама найдешь», — отмахнулся Фуджиум, выведя меня из замка. «Я вообще-то тут впервые», — мрачно напомнила я. «И что? Заодно учись ориентироваться, пусть ненадолго, но пригодится. У тебя в конце концов знак есть. Вот ищи здание с таким гербом». Явно опасаясь, что я так просто не отстану, Фуджин спешно скрылся за дверьми входа. И я так и осталась стоять на крыльце. Со вздохом достала значок. Поправила сумку на плече. Ну что ж, будем искать.